День складывался неудачно. Шёл к молодому богачею, чтобы услышать похвальбу и злобские лозунги, а услышал монолог о проблемах бледных граждан. Пришёл в уютном баре, пытаясь обдумать провалившееся интервью, а пришлось иметь дело с полубезумным миссионером. Немного поколебавшись, журналист повернул к мягко подсвеченной двери ближайшего экспресс-отеля. Взял одноместный звуконепроницаемый бокс, разделся, принял ванну с тоником и полчаса повалялся на кровати из квазиживых водорослей в тишине, расслабленный в особенно мечтательно дремотном состоянии, любимейшим в своём состоянии, когда вроде бы ничего не хочется, однако Чего-то все-таки хочется, а чего именно не ясно, потому что хотеть вроде бы совершенно нечего. Он не считал себя чрезмерно сытым и удовлетворенным жизнью. Он всегда чего-то хотел: то Варвару, то переехать на восемьдесят пятый этаж, то в отпуск на Луну. Вчера, например, ему весь день смутно хотелось совершить какой-то особенный возвышенный поступок или испытать некое новое оригинальное ощущение. О поздним вечером, перед тем, как отправиться под одеяло к своей женщине, он выпил горячего крепкого чаю с лимоном и вдруг понял, что весь день хотел не особенного поступка или ощущения, а именно и всего на всево крепкого чаю с лимоном. а потом залезть под одеяло к своей женщине. Так или иначе он пытался строить свою жизнь не на желаниях и мечтах о том, что будет, а на извлечении радости из того, что есть. На мечтать любил. О солнце, о долгой счастливой жизни, о детях, которых родит ему Варвара, Честные, здоровые мечты скромного мужчины реалисты и практика. Когда он начинал мечтать, его мечты всегда вращались вокруг простейших вещей, в любом случае достижимых. Мечтать о возможном вот занятие достойное мужчины 22 века. Это удобно, это никак не вредит персональному психологическому комфорту. Сейчас он понял, что страстно мечтает побеждать и решил немедленно воплотить мечту в реальность. О богатстве, власти и славе Савелий не мечтал. Среди его друзей и знакомых никто не унижал себя подобными непотребствами. В эпоху всеобщего процветания, когда самый последний бледный травоед имел квартиру в 7-8 комнат с телевизорами и бесплатными коммунальными услугами, богатство считалось прихотью. Капиталисты и бизнесмены, подобные Петру Глыбову, имели репутацию оригиналов, чьи мотивы мудрено понять. Богатых было мало. Их жалели, как неизлечимо больных. Всякий ребёнок знал, что зарабатывание и приумножение денег сопряжено с разрушением персонального психологического комфорта. К чему богатство, если никто никому ничего не должен и каждый процветает? То же самое и касалось и власти. тотальный полицейский контроль, перекрёстный видеомониторинг чиновничьих кабинетов, прослушивание телефонных переговоров и перлюстрация переписки уничтожили коррупцию задолго до появления Савелия на свет. Быть администратором, государственным служащим от мелкого инспектора до премьер-министра значила круглосуточно находиться под наблюдением, отчитываться за каждую невинную реплику, сказанную собственным детям. Государством управляли хладнокровные Лишённые фантазии флегматики, тщательно контролирующие все аспекты своей жизни, начиная от выражения лица и заканчивая тем, чтобы количество съеденного за обедом примерно соответствовало количеству извергнутого через задний проход. Администраторы заступали на должности в тридцать, в сорок пять с облегчением уходили на пенсию. Законодательную власть узурпировали учёные. Законы сочинялись в специализированных институтах и годами скрупулёзно обкатывались на компьютерных моделях. Внутренняя политика изжила себя. Демологи, популисты, любители произнесения публичных речей и прочие дилетанты имели неограниченный доступ к максимальной аудитории. Для них выделили специальный телевизионный канал, всегда имевший, кстати, постыдно низкий рейтинг. Игра в политику давно никого не интересовала. Политика издревле считалась искусством возможного. В государстве, где всё возможное уже сделано, политика выродилась. Что до любви к славе, эту известную страстишку полностью канализировал проект Соседи, если сверхновая мега звезда проекта, восемнадцатилетняя Анастасия Воляева, вызывала на дом педикюристицу на завтра, об этом писали сто пятьдесят журналов общим тиражом в десять миллионов копий, и публика была счастлива узнать подробности жизни не самой Анастасии, недавно разрешившей установить видеокамеры в собственном биде, и даже не ее педикюристицы, но... мамы педикюрщицы, личного шофёра педикюрщицы или парикмахера собаки педикюрщицы. Всякий любитель славы мог подключиться к соседям и ему уже достаточно было поколотить жену, чтобы рейтинг трансляции из его жилища резко поднялся, не говоря уже о случаях, когда жена колотит мужа. Давний лозунг Уорхала о том, что каждый имеет право на свои 15 минут славы, утратил актуальность. Теперь каждый в любой момент получал столько славы, сколько хотел, первоклассной и громогласной. Все желающие давно объелись ею. Каждый герострат давно поджёг, что хотел. Слава обесценилась. и стало развлечением для малообразованной молодёжи нижних этажей. Здравомыслящая публика семидесятых уровней, буржуазия восьмидесятых и элита девяностых вычеркнули славу из списка ценностей. В конце концов, русский поэт закрыл тему задолго до Уорхала, сказав, что быть знаменитым некрасиво. Шестнадцатилетние звёзды, соседи и соседки, окружённые папарацци и охотниками за автографами, в полутьме тридцатых этажей чувствовали себя королями вселенной, но попав на 70-е, держались скромно. Их в любой момент могли поставить на место или даже не пустить в какой-либо уважаемый клуб или ресторан. Сам Савелий иногда наблюдал подобные случаи и даже посвящал им ироничные колонки. Журнал "Самый-самый" был уважаем читателями как раз благодаря резкой критике чиновничьей бытателей. Обществом уважались совсем простые вещи: юмор, здоровый образ жизни, безвредные хобби вроде разведения аквариумных рыбок. Считалось шикарным заниматься искусством коллекционировать редкости и поддерживать планы правительства по колонизации Луны. Правда, и на Луне китайцы опередили всех. Китайская колония была в 10 раз крупнее русской и американской вместе взятых. На выходе из экспресс-отеля возле огромного рекламного экрана, где пляшущие буквы предлагали байкальскую воду, Савелия дожидалась приятная девушка в бледно-лиловом. Извините, пролепетала она. Вы забыли это в нашем баре и протянула миниатюрный томик, подарок проповедника, священную тетрадь. Савелий рассмеялся. Отказываться было бессмысленно. Книга принадлежала ему. Это наверняка зафиксировало видео наблюдение. Он кивнул. и сунул книжечку в карман пиджака.